«Эта линия защищена от прослушивания, лейтенант?» – спросила посол Гойл. «Это самая защищенная линия, которую мне только удалось найти на планете Батарианцев», – ответил ей Андерсон. Он говорил с ней по видеосвязи в реальном времени. Общение в реальном времени между Колонией Предела и Цитаделью было невероятно сложным и дорогим удовольствием, но Андерсон полагал, что Альянс может себе это позволить». «Я встретился с Сареном. Похоже, что он готов согласиться на то, чтобы я таскался за ним». В их разговоре происходили короткие задержки в тот момент, когда его исходящий сигнал кодировался и отправлялся с первоочередным пакетом информации на орбитальный радиомаяк, а затем передавался через сеть Экстранет на компьютер посла в Цитадели. Задержки эти были едва заметные, но всё-таки вызывали лёгкое подёргивание изображения посла на его мониторе. «Что ещё он вам сказал, лейтенант?» Было нечто такое в выражении лица посла, что очень не понравилось Андерсону. «Что-то не так, мэм?» Она уклонилась от прямого ответа и заговорила, тщательно подбирая слова. «Как вам известно, вчера мы направили Ивадзиму, чтобы забрать Сандерс. Когда корабль прибыл на место, наземный отряд был атакован неизвестными». «Что произошло?» Спросил Андерсон, уже догадываясь, какой услышит ответ. И Вадзима снизился, чтобы помочь им, а затем с ним была потеряна связь. К тому времени, как мы уговорили местные власти послать туда спасателей, было уже поздно. Космопехи, которые должны были сопровождать Сандерс, были мертвы. И Вадзима уничтожен. Никто из находившихся на борту не выжил. «А что с лейтенантом Сандерс?» Спросил он, поняв, что посол нарочно не упомянул ее имя в списке погибших. «О ее судьбе ничего не известно. Мы полагаем, что ее захватили в плен. Очевидно, за этим нападением стояли Эддон и доктор Чань. «Но как они узнали об этом?» – сердито спросил Андерсон. «Запрос на незапланированную посадку корабля Альянса в космопорта каким-то образом попал в главную транспортную сеть Хейтра», – ответила посол. Кто-то, должно быть, увидел эту информацию и передал её Эдану. «Но кто мог слить эту информацию?» Он вспомнил, что Кали говорила ему о том, что кто-то из шишек Альянса мог работать вместе с Чанем. «Этого мы никогда не узнаем. Мы даже не можем наверняка утверждать, что это было сделано умышленно. Это могло быть простым совпадением, ошибкой. При всём моём уважении, мэм, мы оба знаем, что это чушь собачья. «Тем не менее, это не отменяет вашего задания, лейтенант!» – предупредила она его. «Вы по-прежнему должны найти Чианя». «А что с лейтенантом Сандерс?» Посол вздохнула. «Мы верим, что она всё ещё жива. Будем надеяться, что если вы найдёте Чианя, то найдёте и её». «Что-нибудь ещё, мэм?» – спросил он чуть более резко, чем намеревался. Он никак не мог смириться с мыслью, что кто-то опять предал Кале. Посол была вне его подозрений, хотя именно она занималась всей подготовкой эвакуации. И все же, он не мог отделаться от мысли, что она виновата хоть бы в том, что допустила эту трагедию. «Сарен должен будет оценить ваши способности в ходе данной операции». Голос посла вернул его к действительности. Если вы справитесь хорошо, то для Совета это послужит весомым аргументом в пользу того, что человечество заслуживает иметь своего представителя в рядах спектров. Мне нет смысла напоминать вам, как много это будет значить для Альянса. «Я понял вас, посол», – подавленным тоном ответил он. Он понимал, что она права. Он должен был оставить в стороне свои личные переживания, если хотел добиться успеха в этой операции. «Мы рассчитываем на вас, лейтенант», – добавила она перед тем, как завершить сеанс связи. «Не подведите нас».